Судья Дмитрий Горелов собирался в отпуск. Первый полноценный отпуск с того момента, как он стал федеральным судьей. Почему-то это обстоятельство казалось ему знаковым. Сейчас Горелов и сам не понимал, почему так долго тянул со сдачей экзамена. В качестве судьи ему работалось хорошо и спокойно. А еще он впервые в жизни почувствовал, что называется на себе, что значит «социальный статус». Если раньше он был помощником Димой, расторопным и сообразительным пареньком, то сейчас стал взрослым мужчиной, федеральным судьей Дмитрием Гореловым, заботливым мужем и отцом прекрасной дочурки. Еще Дмитрий видел, как им гордятся родители. И это чувство, когда старшее поколение не просто любит тебя безусловной родительской любовью, которая не связана с тем, добился ты чего-то в жизни или нет, а именно уважает, признавая, пожалуй, за равного, Вызывала у него необычайный душевный подъем. Поначалу ему было довольно странно чувствовать себя на равных со своей бывшей начальницей Кузнецовой. Но за год с лишним, которые прошли с того момента, как он начал свою судейскую карьеру, необычность исчезла, оставив лишь профессиональное уважение. Дмитрий признавал, что Елена Сергеевна опытнее его, и ее голос в судейском сообществе, разумеется, более весом и значим. Они общались теперь на равных, и когда совпадали перерывы в заседаниях, все так же с удовольствием пили кофе с пирожными, наслаждаясь обществом друг друга. На посту помощника Кузнецовой Дмитрия сменила ветреная и пустоголовая Анечка, и ему иногда даже становилось неудобно, что он своим уходом невольно подставил Елену Сергеевну, вынужденную теперь общаться не с кем. Однако вертехвостка не вынесла скучных судейских будней и упорхнула в прокуратуру, где, по слухам, развернула настоящую охоту на все мужское население. А помощником Кузнецовой назначили Тимофея Барышева, серьезного и вдумчивого парня. Горелову он нравился. И Кузнецовой, слава богу, тоже. Все крупные дела, которые находились в ведении Дмитрия, подошли к концу. На сегодня оставалось одно заседание, на котором ему предстояло вынести серьезное решение. А все остальное уже подождет до окончания отпуска. И от этого настроение у Горелого было приподнятое. Он и в обычные дни на плохое настроение никогда не жаловался, понимая, что неудачные дни бывают у всех, а после любого дождя всегда выступает солнце. Но сегодня оно светило особенно ярко. Итак, впереди отпуск, продолжительность которого, согласно имеющемуся у Дмитрия юридическому стажу, составляла 35 дней, и это без учета следования до места отдыха. Впервые Дмитрий брал отпуск целиком, и провести его намеревался с пользой для ума и тела, а также на благо своей маленькой семьи. Завтра они с Женькой и дочкой Марусей отправятся на отдых в Дагестан. Двухлетняя Маруся впервые увидит море. И это событие Дмитрий и предвкушал больше всего. В забронированном мини-отеле они проведут две недели, чтобы ребенок успел адаптироваться. А потом отправятся в Калининград на свадьбу и венчание Елены Сергеевны Кузнецовой. То, что он входит в число приглашенных на это мероприятие, Горелого радовала, потому что лишний раз подтверждала доброе отношение бывшей начальницы. Да и муж ее Дмитрию нравился. В Калининграде они планировали провести неделю, чтобы после свадьбы поездить по окрестностям и познакомиться с достопримечательностями. К тому же Балтика — тоже море, пусть и прохладное. Ну а дальше, по возвращению в Москву и до окончания отпуска — Дмитрий собирался засесть у родителей на даче, чтобы насладиться тихими семейными буднями и вечерами. Такой у него был план. И Горелову он крайне нравился. Стукнула дверь, и в кабинете появилась судья Помелова, которую Дима много лет знал как Машу, лучшую подругу Елены Сергеевны. То есть он ее, разумеется, звал Марией Николаевной. Несмотря на то, что в статусе судьи Горелов отработал уже больше года, она до сих пор относилась к нему чуть свысока, словно так и не могла забыть мальчика, который бегал для них с подругой за пирожными. Сейчас Мария Николаевна держала в руках пустую сахарницу. «Привет, у тебя сахар есть? А то у меня кончился». Дмитрий вздохнул. Почему-то помощники Марии Николаевны никогда не поддерживали нужный уровень продуктовых запасов. И снабжать Машу с сахаром, конфетами и печеньем то и дело приходилось ему. Время прошло, а ничего не изменилось. «Вот, возьмите». Он со вздохом протянул помеловой начатую коробку с ровными белыми кусочками рафинада. «А ты как же? Зачем все отдаешь? «У меня еще Тростниковый есть. Я его больше люблю». «Ну, конечно. Папочка-дипломат, сказывается. Белая кость ты, Димочка». Она и раньше все время подкалывала Дмитрия его, прямо скажем, непролетарским происхождением. Но почему-то сейчас Горелого это раздражало. «А знаешь что? Свари мне кофе». Решила вдруг Маша и без приглашения уселась на стул. «Вижу, время у тебя есть». «Давай выпьем вместе кофейку. Расскажешь мне, чего у нас в суде нового. А то я от бумаг голову не поднимаю. Некогда даже посплетничать с коллегами». Можно подумать, у Димы было меньше дел и бумаг. Да и раньше Помелова с Кузнецовой всегда находили время посплетничать. Хотя сплетничала больше Маша, конечно. Елена Сергеевна подобным не увлекалась. Он покорно шагнул к машине. Нажал на нужные кнопки. Агрегат загудел. По кабинету начал распространяться волшебный аромат. «Избаловала тебя Лена! Кофе-то тоже пьешь недешевой Снова не приминула подколоть Дмитрия Помелова. Он вспомнил, как однажды у Кузнецовой и ее подруги вышла размолвка именно из-за кофе. Елена Сергеевна, будучи почти женой богатого бизнесмена, могла себе позволить не экономить на мелочах и покупала дорогие сорта элитного кофе, поскольку напиток этот очень любила. Мария Николаевна считала подобное пустым расточительством и упрекнула подругу в том, что она не считает теперь деньги. Чужие, как известно, легко не считать. «Вам заварить дешевый, осведомился он. «У меня есть небольшой пакетик» на тот случай, когда этот кончится. «Но вы уж определитесь, Мария Николаевна. Это меня Елена Сергеевна избаловала, или я у правильных папы с мамой родился?» «Огрызаешься?» Деловито уточнила Помелова. «Забурел ты совсем, Димочка. Забыл, что я тебя сопливым пацаном помню, который в юриспруденции был не ухом, как говорится, не рылом. «Омния флюнт, омния мутантор» блеснул знанием о латыни горелов и перевел видя непонимающее лицо марии николаевны все течет все меняется забурил еще раз подтвердила она вы в калининград из москвы летите самолетом который миронов забронировал разумеется да жених елены сергеевны для всех гостей которые летели на свадьбу забронировал частный рейс так удобнее всем в Калининграде их ждал автобус, чтобы отвезти в загородный замок, который Миронов тоже арендовал. Точнее, в гостевые дома при замке, который на несколько дней становился резиденцией жениха и невесты и основным местом проведения свадебной церемонии. «Нет, мы из Дагестана прилетим», — покачал головой Дима. «У меня же с завтрашнего дня отпуск. Мы сначала на две недельки на море махнем, а потом уже в Калининград. Так что своим ходом». А вы? А я вообще туда не собираюсь. Машка дернула полным плечом. Она постоянно сидела на диетах и все время безрезультатно. Точнее, путем жестких ограничений ей удавалось скинуть пару килограммов, результатом чего становился дружеский шопинг и покупка очередного платья, а потом срывалась и набирала вес снова, да еще и с лихвой. В последнее время Помелова вообще довольно сильно поправилась. И, видимо, по этой причине практически перестала приходить на кофе с пирожными в кабинет Кузнецовой. Дмитрий вдруг осознал, что подруги в последнее время вообще стали меньше общаться. Странно, но раньше он не придавал этому факту значения. А теперь еще выясняется, что Помелова и на свадьбу не собирается. Вот уж это совсем странно. «Вы не летите в Калининград?» На всякий случай уточнил Горелов. «На этом самолете или вообще?» «Вообще». «Почему?» «Не хочу тратить бесценное время на глупое и помпезное мероприятие. День туда, день там, типа для акклиматизации. Потом, собственно, свадьба. Только в храме стоять, и то ноги устанут. Потом второй день. Потом день обратно. Практически неделя псу под хвост. А ради чего? Ради свадьбы, на которой и жених, и невеста, что называется, не первой свежести. Для Миронова этот брак третий, и я не уверена, что последний. Так они еще и венчание затеяли. Совсем уж курам на смех. Почему? Церковный брак для них обоих первый, и он заключается навсегда. Это же хорошо и подчеркивает серьезность намерений. Мы с Женькой не венчались, конечно, но иногда я думаю, что может и зря. И уж если Миронову это так важно, то хорошо, что Елена Сергеевна согласилась». «Вот уж не думала, что ты поддерживаешь лицемерие». Мария Николаевна вздохнула и сделала маленький глоток из протянутой ей Дмитрием чашки. «Что ж ты сахар не положил? Должен же помнить, сколько мне ложек надо». Горелов молча пододвинул ей коробку с сахаром, которая стояла на столе, давая понять, что давно уже вышел из разряда прислуги. «Тростниковый давай, не жмоти!» Он встал, поставил на стол сахарницу с коричневым сахаром, положил рядом щипчики для его колки. Забурел. Снова пробормотала помелова и кинула в чашку кусочек обычного рафинада. Видимо, не хотела затеваться со щипчиками. «Почему лицемерие?» — уточнил Дмитрий. «Точнее, в чем оно?» «В том, что Ленка никогда не была набожной. И все эти ужимки с венчанием затеяны только для того, чтобы ублажить Миронова. Все делает, лишь бы жених не передумал и не сбежал из-под венца. А послушать ее, так она в этой свадьбе совершенно и не заинтересована». Мне как-то неловко обсуждать Елену Сергеевну за ее спиной. Горелов тоже отпил кофе, чтобы заглушить появившийся во рту неприятный привкус. Но она действительно хочет стать официальной женой Виталия Александровича. Не имеет ничего против венчания и искренне радуется предстоящему событию. И я уверен, что этот их союз станет долгим и счастливым. «Возможно...» Но негоже думать только о себе. Могли бы и о гостях позаботиться. «А что не так?» Горелов искренне не понимал злости, которая звучала в помеловском голосе. «Свадьба не в Москве. Так он заказал самолет и оплатил гостевые дома для всех, кто прилетает. Даже на дорогу деньги тратить не надо. Не говоря уже о том, что все их друзья люди не бедные. Как, к слову, и вы. «Да куда уж нам с бизнесменами тягаться?» фыркнула Мария Николаевна. «Конечно, зарплата судьи достойная. Но и жизнь нынче не дешево, а при детях особенно. Так что раскидываться деньгами я не собираюсь». «Так ведь тут и не надо. Пять дней вырвать из собственной жизни ради чужой свадьбы? Это, знаешь ли, тоже не пустяк. Думали бы о людях, устраивали бы свадьбу в Москве. На церемонию съездил, поздравил молодых, которые не молоды» а завтра уже можешь своими делами заниматься. А не время между двумя оплаченными самолетами терять понапрасну. Урожай, знаешь ли, сам себя не соберет и не переработает. У меня и на даче дел полно». Открывшаяся Дмитрию Горелову истина оказалась так громадна и ослепительна, что он даже зажмурился. И как это он раньше не понял и не сообразил, в чем, собственно говоря, дело? «Да она же просто завидует». Мария Помелова завидует Елене Кузнецовой. Они дружили много лет, на протяжении которых Мария Николаевна была более успешной и удачливой. У нее был муж и двое сыновей, которые трогательно заботились о единственной женщине в своей семье, в то время как Елена Сергеевна в одиночку растила дочь и тащила на себе все тяжести быта. У Помеловой была собственная квартира в то время как Кузнецова жила в служебной, предоставленной судом. Елена никогда не была замужем, не купалась в мужском внимании, не показывала всем, какая она отличная хозяйка, у которой и помидоры родятся, и закрутки получаются загляденье, и пироги и пальчики оближешь. И вот в одночасье все поменялось. Бедная подружка готовится к красивой свадьбе и венчанию, с очень состоятельным а главное искренне любящим ее человеком у нее подрастает второй ребенок она живет в центре москвы в элитной квартире может не считать денег и снять на свадьбу замок на берегу моря и частный самолет для гостей и мария николаевна никак не может в глубине души с этим смириться хотя ни за что не признается в этом слух Горелов даже засмеялся от сделанного им открытия. «Боже, как же все это нелепо!» Елена Сергеевна, как никто другой, заслуживает счастья. И лучшая подруга должна бы искренне радоваться ее удаче, а не завидовать. Вот отчего она даже кофе пить больше не ходит. А если и ходит, то все время говорит Елене Сергеевне гадости. стыдобища какая какая-то!» Честное слово. Интересно, а Елена Сергеевна понимает, какие чувства лежат в основе охлаждения их отношений? Или искренне недоумевает от произошедшей перемены? А может быть, она вовсе об этом не думает? Ответа на этот вопрос у Дмитрия не было. «Мария Николаевна, это, конечно, ваше личное дело, но мне кажется, что это неправильно». Как можно мягче сказал он, прекрасно осознавая, что делать замечание судье Помеловой все таки не имеет права. Они коллеги, не друзья. И Мария Николаевна много старше его. Что именно? Она высокомерно посмотрела на него, видимо, готовясь встретить в штыки любое сказанное слово. То, что вы не поедете на свадьбу. Елена Сергеевна — лучшая ваша подруга. Вы много раз это говорили. Вы знаете, как ей тяжело было все эти годы. И о том, что ее отношения с Виталием Александровичем складывались непросто, знаете тоже. Конечно, ей очень повезло, что она встретила на своем жизненном пути Миронова. Но вы на правах подруги должны искренне радоваться такому везению. Ведь она все это время всегда радовалась вашим достижениям и успехам мальчишек тоже. Лицо Помеловой вдруг исказилось, как будто она собиралась заплакать. «Жизнь, Димочка. Штука полосатая». Проговорила она срывающимся голосом. «Когда-то я закрутки со своего огорода ленки отдавала, потому что им с Сашкой было в прямом смысле есть нечего. А сколько раз она на моем плече плакала, когда ее мужики ей нервы мотали. Один говоров чего стоил». А я выслушивала и утешала, понимая, что у меня мой Игорь есть и мальчишки. Я словно за каменной стеной себя ощущала. Так почему бы и не пожалеть Гаремыку? А сейчас что? А сейчас что? Тупо повторил Дмитрий, понимая, что на него вот-вот не -вот низвергнется лава чужих откровений. Он чувствовал себя неуютно, потому что для мужчин в целом мало свойственно быть чьей-то жилеткой. А уж в этой ситуации и подавно. А сейчас Лену любят, балуют, в деньгах купают. Еще и венчание это. Машка не выдержала, всхлипнула. Она теперь до конца жизни будет в полном шоколаде. А у меня мальчишки выросли. В следующем году старший школу закончат а младший еще через год. Нужно думать об институте, причем платном. На бесплатное-то нынче такой конкурс, что не поступишь. Тем более, что они у меня оба далеко не отличники. А если не институт, то армия. Я все слезы уже выплакала. «Мария Николаевна, да что же вы переживаете-то раньше времени?» Осторожно спросил Горелов. Еще целый год впереди. Можно позаниматься как следует и поступить. Пусть не в самый престижный вуз, но все же». «Да и наплатная вам Елена Сергеевна наверняка поможет. Да и мы все тоже, если потребуется. Да и вообще, муж-то ваш что говорит по этому поводу?» «А муж мой ничего не говорит», — выдохнула Машка. Она взяла себя в руки и реветь, похоже, больше не собиралась. Дмитрий, признаться, был этому рад. «Муж мой любовницу завел. По крайней мере, очень на это похоже». Домой приходит только спать. Сваливается под бок. Во сне зубами скрипит, как будто у него глисты. Ничего со мной не обсуждает. Поел, что под нас поставили. Буркнул под нас «спасибо» и ушел к телевизору. Вот и все наше общение. На дачу, конечно, ездим по выходным. Так и там он молча делает то, что надо. А сам все время внутрь себя смотрит. «Так вы бы с ним поговорили. Может, не в любовнице дело, а у него болит что-то или на работе проблемы. Мало ли, по каким причинам человек в себе замыкается и разговаривать не хочет. Что же вы, женщины, сразу любовницу-то подозреваете?» «Ой, Димка, не с тобой мне надо это обсуждать. Ты уж прости, что я тут так разоткровенничалась». Мария Николаевна встала и пошла к дверям, не забыв забрать со стола коробку с сахаром. В общем, правильно это или неправильно, а на свадьбу я не полечу. Нет у меня настроения смотреть на чужое счастье, которого у меня не предвидится. А врать и делать вид, что все хорошо, я не хочу. И своей кислой физиономией портить Лени праздник не хочу тоже. Честнее не ездить ваше право сдержанно сказал дима понимая что этого неловкого разговора помелого ему не простит она ушла он задумчиво вымыл чашки и начал готовиться к последнему перед отпуском заседанию размышляя над тем как же все непросто в этой жизни даже у тех людей которые всегда выглядели легкими счастливыми и беззаботными